Глава 54. Элин Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Элин снова смотрит на экран. На улыбающееся лицо Стида, на шампанское в его руке и белое конфетти на плечах. Ей хорошо знакомо это выражение лица. Натужная улыбка на камеру. Он часто так делает — изображает веселье, но получается слегка напряжно. За последние месяцы Эллин обнаружила, что под расслабленными манерами скрывается человек, которому порой приходится нелегко на людях. Они много разговаривали о его застенчивости в детстве и нежелании даже теперь общаться с малознакомыми людьми. Эллен снова смотрит на фотографию. И хотя очевидно, что это он... Мозг отказывается соглашаться. Стит просто не может быть Пеном. Во-первых, разные имена и фамилии. Хотя, учитывая семейную историю и преступления родителей, он вполне мог сменить имя. Но дело не только в этом. Такого просто не может быть. Как он мог столько времени молчать, что знаком с Айзеком и даже дружит с ним? Мысли в голове мельтешат, разум отчаянно силится найти ответ. Может, Стит так и не понял, что Эллин с Айзеком родственники? Просто совпало? Или он уже упоминал о том, что знает Айзека, а она не помнит? Эллен копается в воспоминаниях о том, как они проводили время на работе и у нее в квартире. Они в подробностях обсуждали случившееся с Сэмом. И то, как она отдалилась от брата. Нет. Она цепляется за соломинку. Стит никогда не говорил ей, что знает Айзека. И маловероятно, что он не догадался об их родстве. Не только из-за её рассказов. Ведь и Айзек мог поделиться аналогичными воспоминаниями. Стит просто не мог не догадаться. Вспоминая разговор с Айзеком об этой поездке, она чувствует, как начинают пылать щёки. Он сказал, что именно Пен предложил ехать в Португалию, в национальный парк. Стит слышал, как она говорила об отпуске, об этом месте. И уже несколько дней она шлёт ему фотографии. Жар охватывает уже всё тело. Нет, такое никак не объяснить. Он не мог спутать. Стит знал. Стит попросил Айзека приехать в Португалию на поиски Кир зная о том, что он брат Элин. Ее сердце колотится, ладони вспотели. Дело не только в предательстве, но и в странном скользком страхе, когда осознание всего этого оседает в груди, как твердая масса. У Стида явно имелась причина не сообщать ей о знакомстве с Айзеком. Он скрывал это от нее не просто так, но Элин понятия не имеет почему. Её мысли разбегаются в поисках ответов. «Айзек, надо с ним поговорить. Может, он знает то, что его прольёт на происходящий свет?» Звонит телефон. Поднеся его к уху, Эллин слышит фоновый смех и гул машин. «Айзек, я только что узнала кое-что о Пенне. «Прости, ничего не слышу. В городе какой-то праздник», — произносит он после паузы. «Очень шумно. Я...» Теперь слышны лишь отдалённые звуки, заглушённые громким гудком горна. «Айзек?» «Я зашёл в магазин, чтобы лучше слышать, но аккумулятор почти на нуле», — перебивает он. «Если вдруг связь прервётся, я хотел сказать, что Пен прислал сообщение. Он сел на ранний рейс и уже на пути в парк. Но...» Тишина. «Айзек?» Она повышает голос. «Айзек!» Трясущимися пальцами Эллен перезванивает. На этот раз в ухе раздаются только звуки тонального набора. Она собирается попробовать ещё раз, но тут в дверь тихо стучат.